Глава 25 Дарья. «Марат, у меня нечего надеть на такой ужин». Сокрушаюсь, ходя из угла в угол. Он лишь спокойно смотрит на меня, а затем кивает в сторону двери. «Тогда поехали. Решим проблему». Я и не заметила, как он привез меня в какой-то дорогой бутик. Внутри все сверкает от роскоши. Зеркала, мягкий свет, витрины с одеждой, которая стоит, как новая машина. Я сразу чувствую себя не в своей тарелке. С недоверием смотрю на ценник первого платья, которое беру в руки. «Ты видел, сколько это стоит?» Шепчу, словно боясь потревожить тишину. Марат лишь улыбается, слегка склонив голову на бок. «Не беспокойся об этом. Это ведь мне нужно сопровождение». Он жестом подзывает консультанта. Я открываю рот, чтобы возразить, но его уверенность заставляет меня передумать. И сдаться под этим напором. В конце концов, Марат прав. Ему виднее, в чем мне приехать на ужин его родителям. Еще бы понять, в качестве кого. То, что мы несколько раз переспали, не говорит, что у нас отношения. Стою перед зеркалом. В руках платье, которое успела накинуть на себя. Смотрю на свое отражение и понимаю, что все выглядит как-то не так. Сердце стучит неровно. Пытаюсь собрать мысли в порядок. Но это не так просто. За последние дни моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я, которая всегда старалась быть незаметной, теперь оказалась в центре событий, связанных с опасностями и тайнами. И Марат. Он словно магнит, который одновременно притягивает и заставляет тревожиться. Поддавшись мнению консультанта, оставляя выбор на брючном костюме. Так даже комфортнее расчесываю длинные волосы и оставляю распущенными. Сложно избавиться от мысли, что родители Марата посмотрят на меня и сразу поймут все. Кто я? Откуда? И почему оказалась рядом с его сыном? А главное — осудит. Взгляд отца уже сейчас представляется мне тяжелым и холодным. Марат заходит в примерочную, не постучавшись. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Его взгляд скользит по мне я замечаю легкую улыбку на его лице. «Готово?» – спрашивает он. «Почти. Не знаю, подойдет ли?» «Отлично выглядишь». Марат расплывается в довольной улыбке, а мое сердце сбивается с ритма. Я молча киваю, стараясь спрятать свои сомнения. Вопрос в том, какую роль я играю в жизни Марата, застревает в горле. Почему он действительно решил взять меня с собой? Это просто предлог? Или что-то большее. Он делает шаг ближе. Его взгляд становится серьезным. «Слушай, не накручивай себя. Все будет нормально. Ты справишься». Его слова звучат уверенно. «Но я все равно чувствую, как внутри тянет ледяной узел тревоги». «Можешь расслабиться», — добавляет он, словно прочитав мои мысли. «Это всего лишь ужин. Никто не собирается тебя распинать». «Надеюсь, что нет». Пытаюсь улыбнуться, но не уверена, что получилось. Он чуть склоняет голову, оценивая меня с мягкой иронией. — Ты выглядишь отлично, честно. Слова заставляют меня слегка покраснеть. Я поправляю костюм и киваю. — Хорошо, я готова. — Тогда поехали. Марат рассчитывается картой, подает мне шубу и помогает накинуть ее на плечи. Едва ощутимое прикосновение снова вызывает во мне странное тепло. Его пальцы на мгновение задерживаются на плечах, и я ловлю себя на том, что не хочу, чтобы он убирал руку. Мы выходим из бутика в тишине. Но внутри меня все бурлит от мыслей и эмоций. Страх показаться не на своем месте и одновременно желание поддержать Марата, эти чувства борются между собой. На улице холодно. Но его присутствие согревает. Я краем глаза замечаю, как он бросает на меня короткий взгляд, проверяя, в порядке ли я. Этот жест неожиданно придает мне немного уверенности. Не бойся, вдруг тихо говорит он, будто сам чувствуют мое напряжение. Они обычные люди и не едят никого, кроме меня. Шутка кажется актуальной, но мне от чего-то совсем не смешно. Машина мчится по темной дороге. Фары выхватывают из тьмы голые деревья и пустые поля. В салоне напряженная тишина. Лишь шины шуршат по асфальту, нарушая ее. Я сжимаю пальцы на подлокотнике и бросаю взгляд на Марата. Он молчит, сосредоточенно глядя на дорогу. Но что-то в его лице говорит о том, что мысли его далеко отсюда. Я замечаю, как его пальцы крепче сжимают руль. Может, он тоже нервничает? Мне нужно что-то сказать, чтобы разрядить обстановку. «Почему ты решил взять меня с собой?» Спрашиваю, наконец. Осторожно. Марат не сразу отвечает. Он слегка напрягается, будто не ожидал вопроса. Затем, не отрывая взгляда от дороги, отвечает. Родители не знают, что происходит. Но лучше так, чем оставлять тебя одну. Его голос звучит спокойно, но в нем я улавливаю скрытую заботу. Эти слова неожиданно успокаивают меня. Я отвожу взгляд на боковое стекло, пытаясь привести мысли в порядок. Еще недавно я была уверена, что могу справиться совсем сама. А теперь этот человек рядом делает меня слабее и сильнее одновременно. А как они отреагируют на меня? Вопрос срывается с губ прежде, чем я успеваю подумать. Марат усмехается уголком рта, и его напряженность слегка спадает. Это будет зависеть от тебя. Отец — человек строгий, но он уважает людей, которые держатся уверенно. Значит, надо притвориться уверенной? Я пытаюсь пошутить, но в голосе все равно слышится волнение. Нет, будь собой. Это работает лучше всего. Я снова смотрю на него. Его лицо освещено тусклым светом приборной панели. И на миг я замечаю усталость в его глазах. Марат слишком многое держит в себе. И в этот момент мне становится ясно. Он тоже нервничает. Может, не за себя, а за меня. Спасибо. Тихо произношу я. Он бросает на меня короткий взгляд, полный тепла. Но тут же снова концентрируется на дороге. В этом взгляде я вижу что-то большее, чем простое внимание. Марат действительно хочет, чтобы все прошло гладко. Все будет нормально, Даш. Главное, не бойся. Легко сказать. Но я стараюсь вдохнуть глубже и успокоиться. Его слова действительно поддерживают меня, как будто вокруг стало немного теплее. Я не могу понять, что во мне вызывает такую реакцию. Но мне хочется верить ему. Атмосфера в салоне меняется и уже не такая давящая. Я недолго кладу руку на подлокотник, не замечая, как наши пальцы почти касаются. Он на мгновение опускает взгляд на наши руки, но ничего не говорит. Это прикосновение кажется случайным, но я чувствую, как между нами натягивается невидимая связь. «Ты всегда так спокойно все воспринимаешь?» Спрашиваю неожиданно. Марат слегка хмыкает. «Это привычка. Слишком часто приходится скрывать свои эмоции, особенно в моей семье. Но ведь это тяжело. Иногда» но я привык. Я снова отвожу взгляд в окно, понимая, что этот разговор открыл какую-то дверь в его мир, и теперь мне хочется узнать больше. В его словах была доля горечи, которую он старательно скрывает. Возможно, это наша общая черта, спрятанная под слоем равнодушия раны. Где-то в глубине души я чувствую, что с ним мне действительно ничего не страшно. Марат, моя защита и пока мы рядом, я могу выдержать все, что нас ждет впереди. Мы подъезжаем к огромным чугунным воротам, которые медленно открываются, словно в фильме про зловещие семейные тайны. За ними возвышается особняк. Огромный, массивный, с колоннами и высокими окнами. Он кажется больше похожим на музей, чем на чей-то дом. Я невольно замираю, ощущая, как холод проникает под кожу. Здесь все говорит о деньгах и власти. Теперь я начинаю понимать, почему Марата называют мажором. «Это твой дом?» Слова срываются с моих губ прежде, чем я успеваю обдумать их. «Семейный», — отвечает он, выключая двигатель. Его голос спокоен, как всегда, но я замечаю, как уголки его рта чуть сжимаются. Я выхожу из машины, и морозный воздух тут же окутывает меня. Двор кажется слишком пустым и безмолвным. Будто все наблюдает за нами из тени. Высокие окна дома блестят, как глаза. Мне становится не по себе. Марат обходит машину и оказывается рядом. Его рука на мгновение касается моего локтя. Теплое прикосновение ненадолго прогоняет леденящее ощущение одиночества. Все нормально. Это всего лишь стены. Стены? Усмехаюсь я нервно. Они выглядят, как декорации какому-нибудь триллеру. Марат кивает с легкой усмешкой. Но в глазах видна тень чего-то более глубокого. Мы поднимаемся по широким мраморным ступеням. Дверь открывается прежде, чем мы успеваем дотронуться до звонка. На пороге стоит мужчина в строгом костюме. Его взгляд скользит по мне оценивающе, как будто он уже делает выводы. «Добрый вечер, Марат Сатарович. Ваша спутница?» Говорит он безэмоционально и делает жест, приглашая войти. «Дарья!» Сухо бросает Марат. Снимает пальто и помогает мне снять шубку. Отдает мужчине в костюме. Меня берет под руку и ведет по широкому коридору. Внутри дома еще холоднее. Стены украшены картинами в массивных рамах. Потолки уходят ввысь создавая ощущение давящей пустоты. Здесь все слишком строго и идеально. Шаги эхом отдаются под высокими сводами. «Ничего себе!» Тихо произношу я, оглядываясь. Марат не отвечает, но его взгляд говорит больше слов. Он будто сам здесь чужой. Мы проходим дальше, и с каждым шагом я чувствую, как напряжение растет. Мне кажется что невидимые глаза продолжают следить за мной со всех сторон. «Тебе здесь нравится?» — неожиданно спрашивает Марат. Я вздрагиваю от его голоса. «Это впечатляет, но немного жутковато». Он кивает, словно ожидая этого ответа. В его взгляде мелькает тень усталости, как будто этот дом не приносит ему ничего, кроме тяжести. Мы продолжаем идти по длинному коридору пока не оказываемся перед дверью в огромную гостиную. Там уже ждет высокий мужчина с властным взглядом. Его осанка выдает годы контроля и привычки командовать. На первый взгляд он кажется человеком, который всегда добивается своего. Добрый вечер, отец, произносит Марат ровно. Мужчина переводит взгляд на меня. Его глаза холодны и пронзительны. Я чувствую, как внутри все сжимается. Добрый вечер. Отвечает он и добавляет после паузы. «И кто это?» Прежде чем я успеваю что-то сказать, из соседней комнаты выходит женщина. Она стройная, элегантная, с мягкими чертами лица и внимательным взглядом. Ее присутствие сразу смягчает атмосферу. «Марат, дорогой!» Ее голос звучит тепло. «Ты не предупредил, что у нас гости. «Мама, это Дарья». Спокойно отвечает Марат. «Дарья, это моя мать, Ольга Сергеевна». Женщина подходит ближе и слегка улыбается мне. «Добро пожаловать, Дарья. Надеюсь, наш дом не слишком тебя пугает». «Спасибо, он впечатляет». Я стараюсь говорить ровно, но голос слегка дрожит. Она кивает, внимательно глядя на меня, а затем переводит взгляд на мужа. «Может, прекратишь свои допросы с порога? Гости должны чувствовать себя желанными. Мужчина хмыкает, но больше ничего не говорит. Атмосфера немного разряжается. И я чувствую, как напряжение понемногу спадает. Марат едва заметно касается моей руки, словно подтверждая, все под контролем.